Глава седьмая. Сошедшая с небес. Предводитель Легиона вышел из круга голографической трансляции и повернулся к экипажу. «Вот и настал момент истины. Теперь судьба галактики зависит от милосердия Архангелов». Он посмотрел на решительного Вельзевула. Перевел взгляд на Бафомеда и растерянного Горуду. «Чувствую, встреча со старыми родственниками будет непростой». «Мы полетим с тобой». Бафомед поправил эфес плазменного меча на поясе. «Наша судьба будет общей». «Я благодарен вам за преданность». Люцифер склонил голову в знак признательности, И длинные белые волосы, колыхаясь, упали на грудь. Мы теряем драгоценное время, но выполним приказ Гавриила. Со мной летят Вильзевул, Бафомет и Гаруда. В наше отсутствие управления перейдет Самаэлю. Курс не меняем, полный форсаж, летим на землю. Сейчас займемся изучением вражеского звездолета. Мы с «Скоро настигнем апофис». «До него два месяца лета, квантовый сканер готов к применению». Зазель доложил параметры готовности устройства. «Начать сканирование». «Приступай». Квантовый сканер навелся на цель и сделал импульс всепроникающими частицами. Заработала вычислительная техника, обрабатывая поступившие данные. Все в ожидании и тревожном волнении ждали результатов. Наконец-то включилась голограмма. И зал наполнился нерадостным светом. Огромная черная звезда заняла все пространство обсерватории. Пошли данные по структуре и масштабам объекта. Это действительно было похоже на потухшую звезду. Диаметр – полтора миллиона километров. Кора – прочнейший базальт с добавлением вольфрама, титана и объединенного урана толщиной сто тысяч километров. Непробиваемая броня, абсолютно черная, полностью поглощающая все виды излучения. Ни одного намека на входы или шлюзы. Внутренняя структура почти соответствовала рассказу Гарруде. В центре энергетическая электромагнитная установка в 3000 километров. По всему периметру ниши, где хранятся кристаллы, их окружают многокилометровые, похожие на соты помещения, в которых находятся, как предполагалось, криогенные камеры со спящим экипажем. Слабое движение неживых форум было отмечено в местах по обслуживанию систем жизнедеятельности. Командный центр точно по экватору в направлении движения. Вся структура и обустройство корабля напоминали улей. Никакого движения на звездолете живых организмов сканер не зафиксировал. Кроме как в командном центре. Там, скорее всего, находится дежурный экипаж или командный состав. Движение было слабое, но объекты больше того трехметрового представителя враждебной цивилизации. Сканер показал восемь цилиндрических кораблей, которые и являлись предположительно уничтожителями обитаемых планет-хранителей Логосов. Вооружение, огромные башни с установками, похожими на оружие пришельца, с принципами действия которого так до конца не смогли разобраться. Экипаж Апофиса за такой броней чувствовал себя в полной безопасности. Ну что же, данные хорошие, если все сделать быстро и неожиданно, то операция может увенчаться успехом. Люцифер встал и задумчиво достал курительную трубку. Но если что-то пойдет не так, то нас всех ждет неминуемая гибель. Я предлагаю сделать маневр. Изменить курс и облететь Апофис на достаточном расстоянии, дабы не быть обнаруженными. Гравитационная волна от нашего корабля может потревожить экипаж. И мы утратим эффект неожиданности. Да, командир. Азазель подошел к пульту управления. Сейчас введу новые условия полета. Маневр на такой безумной скорости может привести к краткосрочным изменениям гравитации. Нужно приготовиться и занять всем свои места во избежание травм при перегрузках. По моим расчетам, он еще раз перепроверил данные, перегрузка может достигнуть 10G. что очень много для наших тел. Яркая белая вспышка зажгла в ночном небе светило, сравнимое со сверхновой звездой. Земля на два часа светилась непривычным светом. Краски померкли. И можно было различить только белые с синим цвета. Сумерки отступили, заставив половину жителей самой посещаемой планеты выйти из домов и созерцать парковку между Землей и Луной межгалактического путешественника, прибывшего из далекой туманности Андромеды. Прекрасный и грозный крейсер Вальхалла завис над планетой, поражая своей безукоризненной формой всех наблюдателей. Все земляне были заранее оповещены о прибытии космического странника. Предпринятые меры безопасности помогли избежать травм от излучения, при котором можно ослепнуть. Предотвращено нашествие любопытных землян к месту встречи миллионы лет враждующих сторон. Оцепление, выставленное на десятки километров вокруг Зиккурата, сдержало толпы зевак, желающих своими глазами увидеть невиданное событие – сошествие богов с небес. Над башней новой церкви кружили вертолеты, создавая завихрения в проплывающих облаках. Представители всех информационных служб в ожидании сенсаций собрались в специально отведенных местах. На территории храма аккредитацию получили только самые высокопоставленные жители и главы государств. Постаревший бессменный лидер Объединенной Земли Владимир в окружении преданных единомышленников занял место на 50 этаже башни с лучшим обзором площади. От Вальхаллы отделился шаттл и плавно вошел в атмосферу. Через несколько минут, подняв клубы пыли, он совершил посадку на постаменте в виде усеченной пирамиды на площади, приведя в восторг собравшуюся публику. Двигатели, произведя неимоверный шум, выключались. Шлюзовая панель медленно растворилась, открыв путь на землю прибывшей делегации. На грешную землю впервые за многие годы ступила нога Люцифера. Гигант 30-метрового роста глубоко вдохнул полной грудью воздух такой некогда любимой планеты. Сияющий ангел выбрал смиренный вид — Не надел корону и плазменный меч оставил на корабле, дабы показать благие намерения. Золотом сияющая брига отражала падающие лучи нежного светила, отбрасывая блики на землю. Порывом ветра белые волосы растрепались и, развиваясь, заколыхались волнами в нежных потоках воздуха. Лик ангела был и чист. Шрам через все лицо поведал собравшейся публике о былых сражениях. Под шум толпы за ним вышел бафомет, облаченный в керасу стального цвета. Увесистой походкой он ступил на землю, поднимая клубы пыли. Вельзевул в красной бригантине с накинутым поверх пурпурным плащом следовал за ними. Брига переливалась чешуей дракона, черные крылья, грациозно сложенные за спинами ангелов, доходили почти до поверхности постамента. Сияние, исходившее изнутри, создавало ореол вокруг их безупречных тел. Троица ступила на землю под оглушительные овации толпы. сияющему ангелу на мгновение показалось, что не было тех долгих лет заточения. Его сердце билось ровно и гулко, отдаваясь вибрациями по всей площади. За ними, в несокрушимых доспехах полностью закрывающих все тело и голову, с опущенным забралом вышел горуда, приведя толпу в оцепенение. невозможно было понять, Кто скрывается за броней? Земля изменилась. Стало тяжело стоять на ней. Гравитация выросла в несколько раз. Ангел прокомментировал первые шаги по планете, обращаясь к Бафомеду и Вельзевулу. Все измельчало. Деревья, как кустарники. Я думал, гиперборейцы мелкие, а люди так вообще. Как муравьи стали, — поддержал разговор Бафомет. Воздух стал тяжелый, а запах от сожженной нефти не дает дышать полной грудью. Похоже, нас здесь не забыли. Справа и слева на площади стояли последние из своего рода гиперборейцы. Они встречали спустившихся на землю гигантов, не проронив ни слова. Сварок, опираясь на посох, сделал несколько шагов вперед и подошел поближе. Его одежды развивались под каждым порывом ветра, Седая борода поддавалась каждому дуновению и колыхалась, как белый флаг. «Приветствую тебя!» Он не решился назвать исчадием ступивших на землю некогда заклятых врагов, но и назвать ангелами. Язык не повернулся. «Вы готовы к встрече?» Ангел осмотрелся вокруг. окинул взглядом толпу собравшихся людей, чем привел публику в восторг, посмотрел на башню, уходящую на километр в небо, на свою статую на вершине с поднятым мечом и открытой книгой, посмотрел в синеву небо, медленно перевел взгляд на старца. «Да, мы готовы». Люцифер гордо поднял голову. — Можно начинать. Старец медленно вернулся к своим. Внимательно посмотрел на всех, не проронив ни слова, взял трубу ангела. — Да прибудет с нами вера! — в который раз сказал он. С этими словами он наполнил воздухом легкие, поднес горн к губам и протрубил, что было сил. Солнце стояло почти в зените над полуостровом Юкатан. Синее небо Центральной Америки разбегалось редкими рваными облаками. Порывы ветра наполнялись стяги на башнях, развивались знамена. Ветер уносил прочь сорванные листья с деревьев окружающих храм. через минуту. С десяток молний ударили в землю. Оглушительный гром разразился, прижав к земле толпу страждущих землян. Десять столпов света пронзили атмосферу. Никогда невиданное зрелище поразило всех присутствующих. Сошедшие с небес боги плавно коснулись земли. У всей толпы в немом потрясении подогнулись колени. И все упали ниц, узрев все величие бессменных покровителей человечества. Во главе отряда стоял архангел Гавриил. Меч его сверкал раскаленной плазмой и был направлен вниз. За ним с копьями наперевес стояли Рафаил и селафиил. Слева, прикрываясь щитом и держа меч спереди, опустился Уриил. Справа, в сопровождении двух архангелов земли, коснулся святой Михаил. Его меч пылал неистовой яростью, потрескивая и сжигая кислород. Сзади замыкали группу еще четыре архангела в полной боевой амуниции. «Явился все же на суд Божий!» Громовым глазом прогремел Гавриил, внимательно всматриваясь в излучение Люцифера, и, оглядывая незнакомца в шлеме за его спиной. «Говори, что тебя подвигло на такой поступок! Взывать о помощи, не получив прощения!» «Уйми сначала своего неистового инквизитора. Мы без оружия, и говорить будем теперь как раньше, на равных. Спокойно произнес Деница. Не в твоем положении условия ставить. Ты много о себе возомнил, кем бы ты ни был и кем бы ты теперь ни стал. Громом прогремел Гавриил. Мы не изгнанники. Мы явились сюда по доброй воле и с Божьим благословением. Дабы спасти наш дом, а не пререкаться о старом раздоре, аргументированно ответил сияющий ангел. Опусти меч, Михаил. Гавриил повернулся к инквизитору и жестом попросил о смирении. Молви, но помни, что ты грешен. Не я буду говорить на этот раз. а последний выживший страж создателя, который поведает тебе всю трагедию случившегося в соседнем доме. Если поймете, то примите решение правильное, ибо на раздумье времени. Более нет. С этими словами Люцифер сделал шаг в сторону, уступив место Гудия. Скрывавшийся в тени ангелов из-за спин Троицы вышел Горуда. Он двумя руками снял шлем и отбросил его в сторону. Тот с грохотом упал на землю, откатился, сделав полукруг, сломав пару небольших деревьев. Легким движением он отстегнул застежки на панцире и скинул броню вниз. Она с грохотом рухнула на землю, подняв клубы пыли. Гавриил невозмутимо смотрел на представшего перед ним архангела из далекой галактики. Стоящие за спиной Гавриила Уриил и Михаил переглянулись в смятение. Все были уверены в том, что голограмма, которую они видели, — подделка. А тут перед ними стоял живой архангел. Гаруда поведал всю историю, от начала до конца, не упустив ни одного эпизода. Вертолеты с прессой нервно зависли, и все происходящее снимали на камеры, транслируя все в прямом эфире. В тот момент, когда Гаруда достал карту пространственных перемещений, сделал на кристалле несколько последовательных манипуляций, и кристалл трансформировался в голографическую карту, На пятидесятом этаже башни двое пожилых людей переглянулись в немом понимании, какой артефакт все это время находился у них в руках. Гавриил, выслушав повествование, моментально принял решение. Меч погас в его руке, и телескопическое жало убралось в рукоять. За ним последовательно все архангелы сделали то же самое. «Вы готовы увидеть Создателя?» — обратился Гавриил к оппонентам. «А что, уже пора?» — пошутил сияющий ангел. «В мои планы не входило сегодня предстать перед Создателем, но ради такого дела, конечно, готова. Гавриил достал свою карту и приложил ее к артефакту Гаруды. Приборы синхронизировались. Пришелец из другого мира получил навигационную программу. Теперь нужно ввести коды, чтобы логосы увидели тебя. Гаруда подчинился и получил доступ к перемещениям по галактике Млечный Путь. На одного, состоящего из плоти, нужно два эфирных создания для безопасного перемещения. Гавриил показал Горуди координаты. Остальные архангелы разобрались по парам, взяли под руки троих, и под громы молнии исчезли в столпах света в небесах. Миллионы лет. Люцифер не прыгал по галактике по каналам, которые построили могущественные логосы на заре времен. Странное ощущение. Из поля зрения не пропали звезды, не растянулись в линии света, как при путешествии на скорости света. Они также были видны, мелькали туманности, сверхгиганты и цефииды. Само пространство Свернулось в столпе света Придвинув конечную точку И развернулось по прибытии Они мягко коснулись Алмазного пола Лучи света исчезли Взору Открылся город богов Все тот же прекрасный Все те же небоскребы С закрученными уходящими ввысь колоннами Прямые проспекты Тянувшиеся в бесконечность Все те же купола и башни бесконечных храмов и библиотек. Они коснулись поверхности у самого главного строения, в котором восседал главный архитектор, плотник человеческих душ, создатель всего живого. Открылись огромные полупрозрачные двери. Излучение Всевышнего ударило в глаза входящим. Свет исходил из самого Создателя, наполняя мир жизнью и теплом. Создатель сидел на троне. Он жестом предложил пройти прибывшим. Все преклонили колени, опустили головы в радостном почтении при виде столь могущественного существа, дарующего всем – Свою бесконечную любовь. Я вижу в тебе, сын мой, Частицу божественного огня своего брата. Это означает, Что он закончил свой путь И покинул этот бренный мир. Расскажи, как все случилось? Мягким голосом Всевышний обратился к прибывшим. Склонив голову, ангел поведал печальную историю. «В наших записях нет никаких сведений о рожденных в бездне», — задумчивым видом произнес Создатель. «Их намерения очевидны». Сбор логосов нужен только для одного — создать свою транспортную сеть, завладеть знаниями всех цивилизаций, установить свое господство в видимой вселенной. Уничтожение даже одного создателя — это преступление, не имеющее оправданий. Тем более мы не знаем, что произошло с создателями из галактик локальной группы. Но я от тебя не услышал самого главного, уж коли ты явился сюда. Всевышний. Люцифер встал на колени. За ним последовали Вильзевул и Бафомет. Я каюсь за гордыню свою. И признаю могущество Твое, и верую в Тебя во веки веков. От имени всего легиона прошу. Прости меня и моих ангелов, ибо мы были грешны и не почитали Тебя за Отца Своего. Пусть трон Твой и царствие Твое будут вечными, и власть Твоя продлится бесконечно. Отпусти нам грехи наши, и будь, Милосердным к нам, Отче наш. Наступила тишина. Казалось, что она длится вечно. Создатель сидел и ничего не говорил продолжительное время. Но прервать его размышления никто не имел права, даже если это будет длиться бесконечно. «Я прощаю тебя, сын мой! Во имя брата моего отпускаю грехи твои тебе и твоему легиону! Дарую тебе свое благословение на дела благие!» Создатель встал и провел рукой над головами, которые покорно склонили некогда ужасные демоны. Ту же секунду тепло ударило в сердце и прошло по всему телу. Вторая божественная частица проникла в ангельские тела полностью раскаившихся демонов, придав небывалую доселе силу. Мы вступим в войну и воспользуемся твоим планом для усмирения врага. Тем более, что технологический прогресс преобладает в данный момент над теми способностями, которые используем мы. Если наше оружие бесполезно перед угрозой, исходящей от этой нечисти, то я могу на тебя возложить миссию по остановке Апофиса и наведению порядка в известной вселенной. Творец пристально посмотрел на Люцифера. «Но чего конкретно хочешь ты?» «Отче наш», — Деница слегка приподнял голову, — «я жажду только одного — обрести путь к свету и вернуться под крыло твоей вечной обители, сын мой». «Я пока еще не открыл путь обратного обращения из плоти к эфирному бытию». «Даже Архангел Михаил, принесший себя в жертву и последовавший за тобой в материю, дабы исполнить трибунал, не в состоянии обрести былое эфирное тело. Но я знаю, кто тебе поможет, если ты впредь не свернешь с пути выбранного». «Не сверну, владыка», — покорно произнес Люцифер. «Исполни миссию. Возьми с собой Архангела Михаила и отправляйтесь на своем корабле к центру Вселенной. Там, на горизонте событий Большого Творения, находится его обитель. По моему благословению предстаньте перед Отцом моим. Он проведет вас через круги перевоплощений, и вы...» «Обретете вечную жизнь в бесплотном теле», — произнес Всевышний. Но, Владыка, до центра Вселенной почти 14 миллиардов световых лет. Даже Вальхалла не сможет преодолеть такие расстояния. Нам просто не хватит топлива, основной ингредиент которого — души заблудших людей. Вильзевул с опаской покосился на Люцифера. «Если не будет прихода, то мы погибнем в космосе». «Ты думаешь, что я не знаю о твоих новаторских экспериментах?» Создатель привстал с трона и окинул всех суровым взглядом. «Я восстановил Чистилище. Люди были созданы как рабы Божьи. Если среди них есть нечистые, то те души, которые не пройдут испытания предо мной, будут принадлежать тебе для нигиляции в твоей машине. Я позволяю тебе использовать их неиссякаемую энергию, дарованную мной в твоих благих целях. Покорно благодарю, владыка, с твоего позволения. Можно поставить поглотитель душ на Вальхалле. Души преодолевают пространство независимо от расстояния за мгновение. Этот процесс буду контролировать и я через чистилище. Установку придется переделать тебе под новые требования. Повинуюсь. Покорно благодарен тебе, владыка. Не поднимая головы, проговорил Деница. «Для осуществления твоего дерзкого плана даю тебе в помощь 200 стражей во главе с Архангелом Гавриилом. Пламенных ангелов мы оповестим. У них нет таких быстроходных кораблей, и они займут позиции у планет с хранителями логосов. Ступай с миром, сын мой! Поднявшись с колен, группа просветленных ангелов, пятясь задом, вышла из апартаментов. Оказавшись на проспекте города, наконец-то все перевели дух. Гавриил стоял в задумчивости, осознавая волю владыки. Архангел Михаил подошел к Люциферу и положил могучую руку ему на плечо. — Я... Рад видеть тебя снова в наших рядах. Поздравляю. Создатель был милосерден сегодня к тебе. Не подведи его. Да что же тут сказать? Спасибо. Сияющий посмотрел на улыбающегося Михаила. Сама жизнь заставила нас измениться и принять царствие его. Я побыл бы здесь еще немного. Скучал, если честно, по родному дому, но надо, ребята, нам на землю лететь. Собирай, Гавриил Легион, да в путь. Площадь освещала ласковое солнце. ветер покачивал деревья башня люцифера отбрасывала тень на собравшихся людей вокруг брошенных доспехов ангела группа из экстренно прибывших инженеров осматривала спускаемый аппарат оставленный на усечённой пирамиде гиперборейцы обсуждали с владимиром и его окружением результаты встречи высших существ пытаясь предположить о чем они договорились порыв ветра заставил всех поднять головы вверх. Небеса разверзлись. Гром и молния оповестили всех о схождении небесной гвардии. Двести столпов света спустили на матушку-землю воинства, готовое принести себя в жертву ради жизни рабов божьих. Все, как и положено в таких случаях, попадали ниц, боясь приподнять грешные головы. Люцифер стоял в окружении ангелов и что-то обсуждал с ними. Гавриил обернулся к гиперборейцам и подозвал их к себе. «Я хочу в знак примирения и прекращения вечной войны...» Люцифер обратился ко всем рядом с ним стоящим. «Посадить это дерево». Он достал из-за пояса огромный по земным меркам желудь. Этому семени 20 миллионов лет. Я хранил его как память о родной земле. Пусть он прорастет. Он оглянулся на людей. Нужен представитель этой расы. Сварог понял, развернулся и подошел к упавшим на колени людям. Мне нужен только Владимир. С колен встал пожилой человек. «Тебя призывают боги!» Сварог взял его на руки и вернулся с представителем человечества к ангелам. «Добрый день!» — поприветствовал всех Владимир в своей неизменной манере. «Это древо, — продолжил дарующий свет, — будет вечным памятником нашего согласия». «Вы, люди, будете ухаживать за ним. Через 800 лет, достигнув высоты в полкилометра, оно даст первые семена. Рассадите по периметру, и будет у вас волшебный красоты сад». С этими словами он обратился к Горуде. «Возьми свой шлем, наполни его водой, за стеной есть озеро». Два взмаха могучими крыльями, и ангел взмыл в небеса. Пролетел над площадью, поражая всех грацией скольжения по воздушным массам. Он завис над озером, поднимая взмахами крылья в туман из брызг и удивляя своими размерами застывших на берегу зевак. Набрал воды и через несколько минут спустился на площадь. Люцифер отмерил ровно километр от башни, сориентировался по сторонам света, нагнулся и зачерпнул рукой землю, после чего опустил семечко. Достал с пояса кинжал и сделал небольшой надрез на ладони. Несколько капель голубой крови окропили посадку. Он передал кинжал гиперборейскому старцу. Сварог принял кинжал и повторил ритуал. Несколько капель алой крови слились на земле с голубой. Владимир, в ужасе видя кинжал с него ростом, в мыслях попрощался с жизнью, но Сварог аккуратно кольнул в пальчик человека, и капли красной крови слились воедино с алой и голубой. Архангелы светом своим одарили желудь жизненной силой. Люцифер нагнулся и руками собрал землю в небольшой холмик. Горуда первым полил землю, где должно будет вырасти сакральное дерево. Передал по кругу шлем. Все до единого полили семя, приняв участие в ритуальных действиях. тем самым закрепив навеки союз людей, гиперборейцев и ангелов. «А еще есть такой желудь? Хорошо бы посадить у храма архангелом», — вмешался в деяния небесных богов человек. Наступила неловкая пауза. Все молча посмотрели на Володю, но он, нисколько не смутившись, добавил «Действие, совершенное нами, будет неполным, если не уравновесить землю». «На ваше счастье, у меня их три. Один я дарую вам, другой — вести. Она его посадит на корабле мечты, как раз размеры позволяют». Люцифер достал еще два желудя. Один из архангелов, Рафаэль, взял Владимира на ладонь. Под гром и молнии воинство исчезло в небесах, оставив свиту из единомышленников Володи в полном недоумении от происходящего. Перемещение для человека стало незабываемым действием. Он увидел мир глазами богов. Все, что было до этого, стало совсем неважно. Вся мирская жизнь показалась ничтожной и не имеющей смысла. Вся эта мышиная возня и дележка нажитого имущества, которое даже нельзя взять с собой, по сравнению с вечными, божественными существами, для которых не существовало границ ни на земле, ни на небе, а только великая цель созидания вела их по жизни вперед. Громы и молнии сотрясли русскую землю. Двести столпов света спустили архангелов, и тысячи зевак остановили машины, чтобы воочию увидеть незапланированное схождение. Они мягко опустились в России, у сотворенного храма Небесной Гвардии недалеко от Кубинки, который прекрасно виден с Минского шоссе. Создав гигантскую пробку, люди упали на колени и молились всем святым, не зная усталости. Но были такие, кто распознал в испалине бывшего владыку ада.